Аннотация. Новая Англия, 1892 год. Юная искательница приключений Эбигейл Рук устраивается на должность ассистентки к молодому детективу Джекоби, исследователю необъяснимых явлений. Джекоби обладает необычным даром. Он может видеть фантастических существ, обитающих в городе под видом обыкновенных людей и животных. Талант Эбигейл – подмечать обычные, но важные детали – делает ее идеальной помощницей паранормального детектива. Первый рабочий день Эбигейл начинается с жуткого происшествия. В городе объявляется серийный убийца. Полиция считает его обыкновенным преступником, но Джекоби уверен, что это нечеловеческое создание. Мистическое расследование начинается.